Кафе шестая. Лицом к лицу. 12.32. Интернет-кафе «Безумный мир». В кафе стояло около дюжины компьютеров, половина из которых на момент приезда полицейских была занята. С помощью менеджера Ло Фе и Цзэн Жихуа проверили документы каждого из посетителей. Как только подтвердилось, что все они, те, за кого себя выдают, Инзянь выпроводил их из помещения. Вмениды выбрали это место неспроста. Как думаешь, преступник не установил вирус на один из компьютеров, специально для Хуан Цзэйуаня? Поинтересовался Ло Фэйо Цзэн-Жихуа. Ему нужно одно — связаться с Хуан Цзэйуанем. Какой прок может быть от вируса? Пусть так, но мы должны проверить каждый терминал. У нас есть время? Цзэн-Жихуа взглянул на часы. Притык, как раз достаточно, чтобы наспех просканировать систему безопасности. У вас с Индиянам свой фронт подготовки, а я больше не отвлекаюсь. Он туда двинул стул к ближайшему компьютеру и принялся работать сразу на двух разных клавиатурах. Лофей подошел к Индияню. Цзэнджихуа сейчас проверяет компьютеры, но реальная угроза вполне вероятно может исходить откуда-то еще. Нам нужно задаться вопросом, почему Евмениды выбрали именно это место. Вы думаете, они собираются как-то навредить Хуан Цзе спросил Индзянь. Подошел к выходу и, задумчиво, втянув в щеки, осмотрелся. Здесь, напротив, трехэтажный мебельный центр салон электроники и банк, подытожил он, указывая поочередно на каждое из зданий. «Если, скажем, стоять на крыше банка, то можно прекрасно видеть все, что происходит внутри кафе». Ло Фэй кивнул. «Нам нужны люди на каждой из этих позиций. Индзянь, займитесь этим, чтобы в пределах получаса все были на месте». Пока Индзянь вызывал по рации подкрепление, Ло Фэй достал сотовый и набрал Лю Суна. «Как там у вас дела?» «Кое-кто уже выбран». Может привести его к вам навстречу? Пока нет. Крайне важно, чтобы он держался подальше от интернет-кафе. Тем не менее, вышлите мне по этому человеку подробную информацию, все досье, какие сможете. Сделаю. Я, наверное, буду минут через сорок, чтобы лично проинформировать вас, Мудзянь Юнь и Хуан Цзэ Юань. Ровно в час тридцать Люсун. Сун, Му Цзянь Юнь и Хуан Цзэ Юань прибыли в интернет-кафе и собрались в кабинете руководства, который Ло Фэй преобразовал во временный командный пункт. «Как прошла подготовка?» — осведомился он у Му -Юнь. «Мы проработали психологическую линию», — сказала она, коротко кивнув. «Теперь Хуан Цзяюань знает, как направить Эвминит по нужному нам пути. Но, если честно, все будет зависеть от самого преступника». Ло Фэй одобрительно хмыкнул. Люсун, давайте взглянем на досье отставника, которого вы выбрали». Люсун протянул пухлую желто-коричневую папку. «Вот здесь все». «Отлично», — Ло Фэй пролистал страницы и передал папку Хуан Зе «Ваша задача, как известно, убедите в вменит в том, что этот человек и есть снайпер, который в деле номер 130 фигурирует под именем Джун Йонь. «У нас меньше получаса. Усвойте отсюда как можно больше». Хуан Цзэ Юань, взвесив на руке толстую стопку, покачал головой. «Извините, но такую кипу мне ни за что не запомнить». «А вам этого и не нужно?» — успокоил Му Цзянь Юнь. «Просто старый товарищ по оружию, служивший с вами бог весь когда, двадцать лет назад». «Понятно, что знать о нем всего вы не можете, да и не должны. А то даже подозрительно, если вы вдруг ответите преступнику на все его вопросы о нем. мудзянь «Мудзянь-юнь, вам тоже имеет смысл с этим ознакомиться», — сказал Ло Фэй. «Помогите нам с выбором, какие детали следует раскрыть Минидам, а какие — сохранить в секрете». Профайлер, кивнув, незамедлительно начала изучать документы вместе с Хуан Цзэй-юанем. Ло Фэй подошел к Дзен-Жихуа, который завершал проверку терминалов в кафе. «Как дела?» — спросил он. «Результаты есть?» «Кое-где нашлись вирусы, но наивменит ни один из них не выводит», — сказал Дзен-Жихуа, пальцы которого веером разбегались по клавиатуре. «Впрочем, на месте преступника я бы подстраховался, чтобы не оставалось никаких следов». «И что нам делать?» Я фиксировал бы IP-адреса компьютеров, на которые он выходит. Так можно установить ловушку, активировав ее только тогда, когда настанет время Ч. Прежде всего, мы поступили правильно, что пришли сюда загодя с проверкой. Но то, чем мы займемся после двух, будет еще более важным. Я начну мониторить серверы здесь. Независимо от того, какой компьютер будет атакован ивменидами. я смогу следить за всем происходящим здесь. «Пока Му Юнь с Хуан Цзей Юанем будут занимать преступника, я прослежу его по сети». Ло Фэй кивнул. «Сообщите командиру Лю Суну, когда вам понадобятся его люди в конкретных местах». «Если так, то скажите ему, чтобы объявил готовность прямо сейчас». Цзэн же Хуа ухмыльнулся. «Уходить отсюда с пустыми руками я не намерен». 14.00. Лю Сун держал пост у входа в интернет-кафе, окидывая окрестности бдительным взглядом. Вокруг здания рассредоточилась группа полицейских под командованием Индзяня. Хуан Цзэй Юань сидел в помещении дирекции, сердце у него ухало, как паровой молот. «Ни о чем не беспокоиться», — мягко наставляла Му Цзяньюнь. «Просто делайте то, что мы уже отрабатывали. Обернуться не успеете, как сын снова будет с вами». расположился за главным сервером. Ровно в два часа дня на его мониторе появилось окно. «Терминал 33. Он загружает на него какой-то софт». «Софт? Какого рода?» — спросил Ло Фэй. «Не видел такого раньше. Похоже на какую-то управляющую программу». Но узнать это можно будет только тогда, когда она активируется. Может, заблокировать ее с сервера? Не надо. Пусть загрузит ее в сеть. Подозреваю, это единственный способ, которым он даст нам с собой общаться. Поторопитесь и отследите его IP-адрес. «Преступник начал устанавливать ПО», комментировал Дзен Жихуа, клацая по клавиатуре с молниеносной скоростью. Сосредоточьтесь на компьютере три. Я делаю копию софта, чтобы проанализировать его. Свой IP-адрес он скрыл, но я раскалю его за несколько секунд. Ло Фе оглядел зал. Через несколько секунд его взгляд остановился на самом удаленном терминале в помещении. Табличка на черной перегородке гласила 33. Окно чата высветилось на мониторе как раз в тот момент, когда Хуан Цзе а вместе с ним Му Цзянь Юнь и Ло Фэй подошли к нему. На экране возникло пара слов. «Я здесь». Чёрный шрифт был узнаваем безошибочно. Настолько, что казалось, вот-вот появится очередное извещение о приговоре. Хуан Цзэ Юань сел перед компьютером и напечатал в окне свой ответ. «Я тоже». Ответ вменит последовал быстро. «Я вас вижу». на внешней камере компьютера появился зеленый огонек и на экране образовалось еще одно окошко прямая трансляция с камеры однако изображение со стороны вменит не возникало зато в окне чата одно за другим появились три имени хуан дзи ло фэй музинь юнь губы хуан Дзей Юаня растерянно дрогнули в то время как ло фэй вперился в камеру стальным взглядом Он шагнул вперед, как бы показывая эвменидам, что не боится быть замеченным. Мудзянь Юнь оказалась застигнута врасплох. Мысль о том, что за ней наблюдает невидимый мужчина, ее смутила. Она протянула руку и отвернула камеру. Через несколько секунд на экране появилась. «Не отключайтесь и не поворачивайте камеру. Дайте мне вас рассмотреть». Глянув на Мудзянь Юнь, коризненно укоризненно качнул головой и вернул камеру в исходное положение. Психолог упрямо вышла из зоны обзора, но Хуан Цзэй она бросила многозначительный взгляд. Тот снова начал печатать на этот раз гораздо быстрее. «Где мой сын?» — Эвменида ответили быстро. «Наденьте наушники, я хочу слышать ваш голос». Хуан Цзэй замешкался. Каждый компьютер в интернет-кафе был оснащен громоздкими лопухами со стебельком микрофона. Хуанзе Юань медленно надел те, что были на его терминале. «Где мой сын?» — спросил он резко. «Оно меня», — ответил слегка искаженный компьютером голос. «С ним все в порядке?» «Пока да». «Я хочу его видеть. Включите свою камеру». «Это ничего не изменит», — холодно ответил голос. «Не трогай его!» — взревел Хуан цзи -юань. «Ради своего же блага не трогай, слышишь?» Секунду преступник молчал, а затем в наушниках послышался тихий вздох, похожий на шелест. «Пойми вот что, если с твоим сыном что-нибудь случится, винить тебе придется только себя». если б ты не выкинул сегодня утром этот фортель твой сын сейчас играл бы со своими сверстниками хуан за юань глубоко вздохнул потребовалось недюжинные усилия чтобы удержать себя в руках чего вы хотите добиться с вызовом бросил он ло Фэй заметил что ему призывно машет рукой ддзеенджи и удалился от терминала узнать в чем там дело «Я отследил его IP-адрес», — сообщил Дзен-Жихуа, придвигая Ло Фею клочок бумаги с нацарапанным рядком цифр. «Это в интернет-кафе «Голубая звезда», километров десять отсюда». Еще одно кафе?» — с подозрением спросил Ло Фей. «Он настолько обнаглел, что ведет такие разговоры из людного места». «С вероятностью 99% это какой-то троян», — спешно пояснил Дзен-Жихуа. «Троянский конь — это...» «Я не настолько дремуч, коллега», — перебил Ло Фэй. «Ладно», — досадливо поморщился. «Итак, подводим итог. Преступник общается с нами через серию компьютеров, находящихся под его контролем. И нам остается только одно — раскрыть звенья от начала до самого конца этой цепочки». «И сколько времени это займет?» «А с этим проблема. Невозможно сказать, сколько там звеньев, пока не отыщется последний. Мне нужно будет по отдельности проверить каждый IP-адрес, выходя на каждый из них». Ло фэй чуть было не грохнул кулаком по соседнему монитору, но сдержался. «Ладно», — кивнул он. «Сейчас сориентируйте командира Лю на то интернет-кафе. Не теряйте ни секунды». мне не важно сколько на это потребуется компьютеров главное чтобы вы прошерстив их вышли на ивменит Хуа слегка замялся тут еще кое что что именно насторожился ло Фэй. программа которую этот тип загрузил на компьютер хуан зе июаня все еще работает но я пока не понял что она собой представляет вы же только что сказали что можете ее распознать распознать да А вот управлять нет. Интерфейс управления уже удален, поэтому я не могу сказать, что конкретно она должна делать. Я только начал просматривать бэкэнд программы. Несколько модулей явно выполняют какой-то внешний мониторинг и дают обратную связь в режиме реального времени. «Мониторинг чего именно?» «Точно не скажу. Это может быть звук, изображение, температура, свет, вибрация. Вариантов слишком много». «Есть даже специальное оборудование, которое осуществляет мониторинг». «Вы хотите сказать, что на том компьютере что-то установлено?» «Совершенно верно. Когда я запускаю эту программу на сервере, она не выдает никаких значений. Но на компьютере 33 она посылает непрерывный поток обратной связи в виде волнового графика. В этом компе должно быть спрятано какое-то устройство». «Может быть, внутри процессора?» «Дайте-ка я проверю это еще раз. Обещаю, что в конце концов отыщу». Ло Фэй досадливо отмахнулся. «Сейчас это не главное. Пускай пока продолжает следить за нами. Пусть думает, что контролирует ситуацию». кивнул. «Сейчас же найдите командира Лю и вместе с ним немедленно отправляйтесь», повторил распоряжение Ло Фэй. «Иду». Несмотря на неудачу, искать командира спецподразделения цзэн -хуа отправился бодрой и энергичной походкой. Ло Фэй быстрым шагом возвратился в угол кафе. Хуан цзэй по-прежнему был поглощен разговором с эвменидами. Мун Цзяньюнь юнь на подходе показала большой палец. Ло Фэй сделал глубокий вдох, успокаивая себя. Если вслушиваться, то через наушники Хуан цзэй -юаня можно было смутно различить звук. «Расскажите мне о деле номер 130». Голос напоминал ледяной клинок, от которого пробирала дрожь. «Вы уже похитили материалы дела. У вас есть и записи, и фотографии. Что вам еще нужно?» «Мне нужны подробности, которых нет в отчете. Те, что были намеренно опущены». Хуан Юань снова представил себе нож. Ведомый твердой, бестрепетной рукой, он впивался в плоть. Надо было что-то сказать, но он знал, что не должен выкладывать слишком много, не получив подсказки от самого преступника. «Ладно», — он позволил себе вздохнуть, — «спрашивайте, что хотите, Попытаюсь ответить, как смогу». Паутина телекоммуникационных кабелей города передавала слова Хуан Цзэйуаня от одного компьютера к другому, пока они, наконец, не достигали конца линии. Молодой человек на другом конце сжимал кулаки. Слишком уж долго его терзали сомнения. И вот теперь, когда у него была возможность узнать правду, над душой от чего то нависала тень парализующего страха. Он сглотнул. «Почему в этом деле участвовал Юань Джибан?» Иван Джибан заканчивал полицейскую академию. Он был назначен в отдел уголовного розыска в качестве стажера. Наставником у него был начальник ДНК. «Разве стажеров ставят на такие опасные дела?» «Обычно нет». Но начальник Дин приказал нам с Юань Джибаном найти семью подозреваемого. Он хотел, чтобы мы доставили их на место преступления, думая, что присутствие семьи как-то урезонит подозреваемого». Хуан Цзи Юань сделал паузу. «Но этого не произошло?» «Нет, что-то случилось после того, как мы связались с его семьей, и у нас не было времени. Юань Джибан направился прямо в тот дом. У молодого человека перехватило дыхание. В самых глубоких тайниках его памяти пришли в движение тени. «Что случилось?» — спросил он, изо всех сил сдерживая эмоции. «Жену и ребенка подозреваемого мы нашли в больнице. Жена из-за тяжелой болезни была прикована к постели и физически не могла добраться к месту, где находился подозреваемый. Поскольку мы пытались пробиться к нему на эмоциональном уровне через семью, надежды теперь возлагались на его сына. Мальчику было всего шесть лет. Мы полагали, что незнакомых людей он будет стесняться, но по какой-то причине он очень хорошо воспринял Юань Джибана. Молодой человек знал, что это правда. Юань Джибан приглянулся ему с того самого момента, как они встретились. С чего бы? Он порылся в памяти ища ответ, но не отметил для себя ничего, кроме тёплой и весёлой улыбки. Юань Джибан. Неужели это был тот самый человек, который в конце концов стал его холодным, неулыбчивым наставником? Поскольку Юань Джибан так хорошо ладил с мальчиком, начальник Дин в последнюю минуту принял решение, чтобы Юань Джибан... подвёл его к дому в надежде повлиять этим на подозреваемого. Один за другим пробелы в воспоминаниях молодого человека заполнялись. «Вы купили мальчику игрушку», — сказал он, «а еще включили в машине кассеты с детской песенкой. Я прав?» «Да», — несколько нерешительно сказал Хуан за Юань. «Это была идея Юань Джибана». Несмотря на то, что они едва успели познакомиться, мальчик полностью ему доверял. У меня до сих пор перед глазами, как Юань Джибан шагает к тому дому за руку с ребенком. Мальчик пел и буквально лучился блаженством. Это был именно тот эффект, на который мы рассчитывали. Какой отец пойдет гибельным путём саморазрушения, когда на него смотрит его любящий сын? Расскажите, что было дальше? с трудом произнес молодой человек. В горле у него стоял ком. Говорить было больно. Что случилось после того, как прибыл Юань Джибан? «Я точно не знаю». «Как это не знаете?» — сердито спросил он. Перед тем, как подняться по лестнице, Юань Джибан поставил прослушку, чтобы держать всех в курсе того, что происходит внутри. На эту частоту был настроен только один наушник, и он был у начальника Дин К. Только он и Юань Джибан знали, что происходит в той квартире. Это записывалось? Ну, да, запись должна существовать, хотя я ее не слушал. Начальник Дин не дал. А как насчет других полицейских? Я был помощником начальника Дин. Если бы он и позволил кому-нибудь прослушать ту запись, то это был бы я. «Это не по протоколу», — в голосе молодого человека сквозило подозрение. «Да, вы правы. Честно сказать, в этом деле много чего не соответствовало стандартной процедуре. Например, заход Юань Джибана в квартиру. Потому-то многие детали не были включены в официальное досье». «Значит, в квартире что-то пошло не так?» И подробности, как я понял, есть на этой записи. «Может быть». «Как вы думаете, что все-таки произошло?» Продолжал допытываться молодой человек. «Я же сказал, не знаю». «А вы подумайте, поделитесь вашей версией. Вы же, в конце концов, были полицейским и работали с самим начальником Динка». «Ну, ладно». Выдохнув, пробормотал Хуан Цзэ Юань и снова сделал паузу. Наконец он произнес: «Я думаю, кто-то совершил ошибку». «Что за ошибку?» Сам того не сознавая, молодой человек прошептал свой следующий вопрос. «Это был Юань Джибан?» «Нет, ошибку совершил Стрелок». «Стрелок?» С придыханием сорвалось с его губ. Что он сделал? Я полагаю, у Юань Джибан уже наладились переговоры с подозреваемым, но оружие снайпера выстрелило прежде, чем он успел закончить. Кровь застыла в его жилах. Вы хотите сказать, что мой отец был... Что он был убит снайпером после того, как перестал сопротивляться? Его голос снизился до тихого рыка. «Почему это произошло?» «Мы тоже размышляли над этим», — ровным голосом ответил Хуан Цзэйвань. Молодой человек этого как будто не слышал. «Почему снайпер выстрелил? Мне нужен ответ». «Не знаю», — устало ответил Хуан. «Я даже не могу быть уверен, что это ошибка именно стрелка. Так, всего лишь предположение». Молодой человек сделал несколько размеренных глубоких вдохов. «Что заставило вас это предположить?» «Судя по тому, что я видел, это кажется наиболее вероятным. Как я уже сказал, мы стояли снаружи и ждали приказов начальника ДНК. После того, как Юань Джибан вошел, он стал слушать обстановку в квартире». Я видел, как лицо у него расслабляется. Должно быть, ситуация улучшалась. Затем он дал нам сигнал готовиться к штурму, что крайне важно. Это означало, что... «Что это означает, я знаю», — прервал молодой человек. «Если нет желания серьезно рисковать, не спешите вмешиваться, пока ситуация не остынет сама». «Мы полагали, что кризис миновал». Но как раз в тот момент, когда мы собирались двинуться, раздался выстрел. По приказу начальника Динке? Когда грянул выстрел, он выглядел таким же удивленным, как и все мы. После выстрела мы сразу же вбежали в квартиру. И что вы там увидели? Нижняя губа молодого человека задрожала. Описание он примерно предугадывал, но ему все равно нужно было это услышать. Подозреваемый получил пулю в лоб и лежал на полу, не шевелясь, а заложник был цел и невредим. Юань Джибан тогда крепко прижал мальчика к себе, головой к своей груди. Он вообще не дал ему увидеть ту кровавую сцену. В голове молодого человека замелькали обрывки воспоминаний. Мужчина притиснул его голову к своей груди. Ощущение тепла, уюта. Он сосредоточился на колыбельной в ушах, и тут в отдалении что-то треснуло, как будто лопнул бумажный пакет. В бархатной капсуле воспоминаний этот момент казался мирным и безмятежным, но теперь горло стиснуло, как при удушении. Руки снова непроизвольно сжались в кулаки. Внезапно в углу монитора появилось небольшое окно, моментально отвлекая от боли. «Предупреждение!» Данная система подвергается атаке, исходящей от 211.132.81.252. Ага, как быстро. Надо отдать им должное. Молодой человек взглянул на часы в правом нижнем углу экрана. Что ж, пора уходить. «Я в интернет-кафе «Голубая звезда», — доложил дзен Жихуа в трубку. «Успел отследить следующее звено в цепочке. Офис на юге Чанду. Этот тип заставляет нас нарезать круги по всему городу, черт его дери». Ло Фэй невозмутимо посмотрел на часы. Четырнадцать двадцать три. «Сколько времени вам потребуется, чтобы добраться до офиса?» «Минут двадцать, наверное, если газовать по полной». «Нужно его задержать, начальник Ло!» «Понятно. Езжайте как можно скорее». Ло Фэй убрал трубку и поспешил обратно к компьютеру Хуан Цзэйуаня. «Назовите мне имя Стрелка». Заслышав в наушниках шелест этой фразы, Ло Фэй затаил дыхание. «Пришло время Хуан Цзэ юаню поменяться с эвменидными местами». На каждый другой вопрос Хуан Цзэ Юань давал ответы вполне искренние. помня при этом совет Му Лучшее место для сокрытия лжи между двумя правдами. Правду он уже сказал. Теперь настал черед лжи. «А вот имени я не знаю», — сказал Хуан Цзэ Юань после нескольких секунд показной неуверенности. «Ну да, так я и поверил». Голос эвмениц сочился сарказмом. «Протокол он подписывал псевдонимом и...» «Не прикидывайтесь дурачком», — перебил преступник. «Вы хотите мне внушить, что в ходе операции он действовал под псевдонимом?» Более пространных объяснений Хуан Цзе Юань давать не собирался. «Говорю вам откровенно, я понятия не имею, как звали того снайпера». После долгой паузы преступник заговорил снова. Его голос был неприятно льдистым. «Вы намекаете, что нам следует закончить наш разговор прямо сейчас? Это так?» «Нет!» — вскрикнул Хуан заюань на этот раз с неподдельной паникой. «Вы не сказали, где мой сын!» «Назовите мне имя Стрелка». «Я его не знаю». Вопрос задан уже дважды. В третий раз спрашивать не буду, угрожающе произнес преступник. У вас есть пять секунд, чтобы вспомнить. От такой смены тона Хуанзе Юан дернулся. Если я назову вам имя, что будет с моим сыном? выдохнул он. Ваш сын уже проголодался. «Если поторопитесь, то, возможно, успеете с ним поужинать». «Хорошо, я скажу. Я знаю, как звали стрелка». «Жду. Говорите». «Чень! Чень Хао!» «Где он сейчас?» — ровным голосом спросил преступник. «Все еще работает в полиции. Повышен звание. звании. Теперь он начальник уголовного розыска восточного участка Чэнду». «Начальник восточного участка». В наушниках было слышно, как клацают клавиши. Через несколько секунд на экране возникло изображение. Личное дело с фотографией мужчины с коротким ёжиком и пытливым взглядом. «Этот?» «Да», — выговорил Хуан Цзэйвань, пряча удивление. «Откуда у вас этот файл?» Интронет полиции Чанду не такой уж непробиваемый, вопреки вашим чаяниям. Преступник издал глухой, похожий на всхлип смешок, после чего снова посерьезнел. Сейчас ему тридцать восемь лет. Хуан Цзе Юань взглянул на дату рождения Хао. Быстрый подсчет подтвердил расчеты в Минит. Ну да, наверное, сказал он. не понимая, куда клонит его собеседник. «Восемнадцать лет назад ему исполнился бы двадцать один год. То есть он был моложе, чем Юань Джибан. И вы хотите, чтобы я поверил, что он был снайпером полицейского спецназа?» «На самом деле», — сказал Хуан Цзэ Юань, тщательно подбирая слова, «свой возраст при поступлении на службу он мог и изменить». Довольно, рявкнул преступник. У меня есть имена всех бойцов спецподразделения, действовавших в Ченду 18 лет назад. Никого с этим именем среди них нет. Полиция выбрала этого человека в качестве приманки, не более. Правильно ли я догадываюсь, что этот Чэнь Хао уже тайно включен в состав специальной следственной группы? На лбу Хуан Цзяюаня выступила испарина. Он бросил панический взгляд на Ло Фея и Му Юнь, которые стояли рядом. Голос в наушниках презрительно фыркнул. Хуан Цзэ Юань мучительно зарделся, поняв, что Евмениды по-прежнему за ним наблюдают. — Если все еще хочешь увидеть своего сына, Хуан Цзэ Юань, — произнес тот густым от ярости голосом. Ты перестанешь играть со мной в эти детские игры. Мое терпение на исходе. Я даю тебе еще один шанс, но только один. Хуан Цзэ Юань покачал головой. Желание противостоять эвменидам давало непоправимый крен. «Нет», — выговорил он мгновение спустя, — «я не могу предать другого полицейского, даже ради своего сына». Голос слегка смягчился. Понимаю ваше положение, сказал он. Давайте попробуем по-другому. Называть его имя я заставлять вас не буду, тем более, что самоуважение все равно не позволит вам этого сделать. Лучше сойтись на золотой середине. Хуанце Юань смотрел в камеру с тревожным ожиданием. Сейчас я буду показывать вам фотографии бойцов спецподразделения, служивших восемнадцать лет назад, одну за другой. Вопрос у меня всего один, а вам нужно будет говорить да или нет. Хуан Цзэ Юань молчал. Цзэнжихуа. Люсун и горстка сопровождающих полицейских вошли в офис маркетинговой компании, предъявив удостоверение, Дженджихуа сел у компьютерного терминала и начал отслеживать в цепочке следующее звено: интернет-кафе "Безумный мир". На мониторе компьютера 33 появилось увеличенное изображение. Это он. Голос именит доносился словно из невероятной дали. На фотографии был смуглый, мускулистый мужчина. При виде него ответ у Хуандзе Юани уже заплясал на губах, но что-то мешало ему вырваться. Если вы ничего не скажете, я приму это как молчаливое да, сказал преступник. У Хуанцы Юаня на затылке зашевелились волосы. Нет, не он! — Замечательно. Чем активнее вы будете сотрудничать, тем скорее увидите своего сына. На экране появилось другое фото, и вопрос повторился. — Нет. Через секунду возник следующий снимок. — А это? — Тоже нет. После того, как через экран проплыла уже без малого сотня лиц, зрение Хуанзе Юаня поплыло. — Ну а это? Продолжал спрашивать преступник, даже не меняя интонации. На мониторе возникло изображение крупного мужчины с квадратной челюстью. Хуан Цэ Юань моргнул. Пульс в висках стучал молотом. "Ан", повторил преступник, на этот раз медленнее. Хуан Цэ Юань облизнув пересохшие губы, поглядел на Му Цзянь -Юнь. "Она вам не поможет". Отвечайте, да или нет? Хуан Цзаюань утомленно вздохнул. Я хочу видеть моего сына, процедил он. И увидите, как только ответите на вопросы. Я хочу видеть его сейчас! Рявкнул Хуан Цяюань со вздувшимися на лбу венами. Мудзяньюнь невольно отступила на шаг. Хуан Цзэйуаня она таким никогда не видела. Он вел себя, как загнанный зверь. В его глазах полыхала сдерживаемая ярость, готовая взорваться в любую секунду. Преступник молчал. «Сначала мне нужно видеть моего сына. Я ничего не скажу, пока не буду уверен, что он в безопасности». Несмотря на гнев, его голос звучал умоляюще. «Иначе я больше не буду отвечать ни на какие вопросы!» «Ладно», — последовал короткий ответ. Через несколько секунд на мониторе появилось видеоизображение. Кровать в паре метров от камеры. На кровати сидел мальчик. Глаза у него были завязаны, рот обмотан скотчем, руки связаны за спиной, но, по всей видимости, физических травм у него не было. мальчик завозился со своими путами надрывая хуан Иваню сердце поддавшись к экрану тот крикнул даян это я твой папа лоэй без промедления отошел от терминала достал телефон и набрал номер люсуна командир лю вы сейчас где только что вышли из интернет кафе и направляемся к четвертому звену в цепочке По всей вероятности, это мужское общежитие технологического университета. У нас сейчас на видео мелькнуло логовая вменит Поиски приведут вас, скорее всего, в эдакий дешёвый отель. Если обнаружите какие-то зацепки, схожие по виду, сразу давайте мне знать». «Понятно. Преступник еще не спрашивал про Чэньхао. «Спрашивал. И сразу углядел несоответствие по возрасту, как мы и рассчитывали». «Отлично. Теперь будет думать, что одержал верх». Откуда-то из-за спины Люсуна донёсся приглушенный возглас. «Тут Дзен-Жихуа хочет что-то сказать». «Жду». «Алло, командир Ло». Голос у дзен Жихуа был слегка запыхавшийся. «Я тут, пока отслеживал следующее звено, перехватил сигнал от той неизвестной программы, с которой мы столкнулись в кафе». «Она мониторит серию импульсов, которые, по-видимому, указывают на постоянный выход с точки, где сидит Хуан Цзюань. Я уже отправил перехваченные сигналы на сервер в кафе. Можете распечатать результаты и сами посмотреть». «Спасибо, хвалю», — сказал Ло Фэй, заканчивая разговор. Он подозвал владельца кафе, попросил его сделать распечатку, а сам вернулся к компьютеру 33. Окно видеотрансляции исчезло. и Хуан Цзэ юань больше не собирался крушить клавиатуру. Из наушников по-прежнему доносился голос Ивменит. «Ну вот, свою часть я выполнил. Теперь ваша очередь. Это он?» Хуан молча кивнул. «Ян Линь. Сорок лет. Из них двадцать в полицейском спецназе». «В настоящее время инструктор по рукопашному бою. Вы уверены, что это он?» «Да», — сказал Хуан Цзэйуань, голосом застревающим в горле. «Прекрасно. Но я все равно хотел бы, чтобы вы посмотрели остальные фотографии». «Зачем?» — искренне удивился Хуан Юань. «Я боюсь, что вы могли ошибиться». «В конце концов, прошло почти двадцать лет. Вы должны увидеть все снимки, прежде чем дадите окончательный ответ». «Ну, хорошо», — сдался Хуан Цзи Юань, стараясь не казаться чересчур нетерпеливым. В конце концов, одной из его целей было удерживать ивменит как можно дольше. На мониторе появилась новая серия фотографий. Рутина вопросов и ответов продолжалась. «Это он?» Нет. Просмотр оставшихся фотографий занял более получаса. Ответами Хуан Цей Юани были неизменные и решительные нет. Ну вот, уже совсем скоро вы воссоединитесь со своим сыном, сказал наконец преступник. Хуан Цзэ Юань облегченно выдохнул. Где мне его забрать? Не так быстро, Хуан Цзэ Юань. Еще не все. «Я хотел поговорить с человеком, который стоит там рядом с вами». Хуан Цзэй удивленно удивлённо оглянулся. «Вы хотите сказать, не стройте из себя невинное дитя? Я знаю, начальник Ло Фэй где-то поблизости». Хуан Цзэй снял наушники и протянул их командиру. Тот слегка замешкался. «Что-то здесь было не так». Эвмениды тянут время. Он нацепил наушники и занял место Хуан Дзяюаня. Тот, отходя от компьютера, встретился взглядом с Мутзянь Юнь, которая ободряюще подняла большой палец. К ним со сложенным листом подошел владелец кафе. Мутзянь Юнь бросила на него вопросительный взгляд. Лофей попросил меня распечатать это для него, сказал он, встряхивая листом бумаги. Лофей, для начала я хотел бы выразить тебе свою признательность». «За что именно?» — спросил Лофей с непроницаемым лицом. «За то, что помог мне убить Дэн Хуа. Наши воспоминания о том дне, похожая разница. Тебе я никогда не помогал». «Я слышу, ты сердишься. Давай проясним одну вещь». «Ты понял, что я использовал Ханьхао в качестве пешки, но все равно допустил осуществление моего плана. Если б ты действительно хотел меня остановить, убить Дэн Хуа я не смог бы. А это значит, что ты позволил мне это сделать. В этом отношении я тебя однажды уже проиграл». Ло Фэй усмехнулся. Не надо меня подначивать. Дэнхуа Хуа мертв. Избавь меня от выслушивания твоей извращенной логики насчет того, кто выиграл, а кто проиграл. Правда в том, что смерть Дэнхуа Хуа все равно никогда не была моей победой. Это произошло благодаря тщательным расчетам моего наставника. Не меня. Луфея по спине пробежал холодок. «И теперь, когда ты полностью контролируешь ситуацию, я должен понять что? Что ты хочешь сделать это чем-то личным? Схваткой между тобой и мной?» «В точку. Я уверен, что ты чувствуешь то же самое. Представляю, как ты жаждешь мне отомстить. Ведь я прав». Лофей молчал. «Редко кому выпадает возможность сразиться с настолько равным соперником. На самом деле, сегодня я поистине наслаждаюсь жизнью». «Ты раскусил мою ловушку в доме Хуан Цзэйуаня и сегодня уже взял надо мной верх». «Мы квиты», — усмехнулся преступник. «Знаешь, я думал, тебе понадобится гораздо больше времени, чтобы понять, кто был моей целью. Я понадергал все эти случайные папки из архивов, но ты почти сразу положил глаз на Хуан Цзэ Юаня. Даже выяснил мою личность. Как тебе это удалось?» «Почему я должен тебе это говорить?» Где-то в глубине сознания Ло Фея кольнула неприятная мысль. Почему он так затягивает разговор? Скажи, в чем был изъян в моем плане, и я отплачу тебе тем же, — предложил преступник. В конце концов, только так мы сделаемся идеальными противниками. Искушение, надо признать, было велико. Ло Фэй вспомнилось, как Юань Джибан во время их последней встречи в ресторане Бифан Юань рассказывал об эффекте сама. Он поведал, как в старину норвежские рыбаки, отплывая с уловом домой, помещали в каждый садок с сардинами по саму. Обычно сардины издыхали задолго до того, как суда добирались до гавани, но в самом в садке они прилагали все усилия, чтобы спастись от хищника, что укрепляло их силу и выносливость, поддерживая живучесть во время долгого путешествия к берегу. Было ясно, что преступник усматривал в Ло Фе своего персонального сама. Как он сказал, у них было нечто общее. Оба смаковали перспективу сразиться с кем-то равным себе по силам. И Ло Фей принял решение. Если в его стратегии были какие-то слабые места, ему хотелось знать, какие именно. Поэтому он сделал первый шаг и рассказал преступнику, как он выявил его личность, вначале проанализировав следы пыли в архиве, а затем сверив записи о детях, объявленных без вести пропавшими в период с 1985 по второй год. Хм, тот глубоко вздохнул. Полагаю, мой визит в архив был несколько опрометчивым. Хотя, с другой стороны... «Мог бы кто-то в моем положении сохранять ясную голову?» Ло Фэй решил, что теперь его очередь задавать вопросы. «Как ты узнал, что мы сегодня утром планировали засаду? Я никому не говорил, что разговаривал с Хуан Цзэйуанем и был уверен в отсутствии утечек. Неподалеку от жилого комплекса, где проживает Хуан Цзэйуань, стоит будка старьевщика». Я поговорил с парнем, который там за главного. Он рассказал, что его жена слегка двинута на чистоте. Каждый понедельник они вывозят у нее из гаража какой-нибудь хлам. Мусорную почту, упаковку, журналы и газеты за прошлую неделю. Когда я спросил, замечал ли он в том гараже какие-нибудь кипы старых бумаг, старьёвщик рассмеялся и сказал, что там вообще не бывает ни пятнышка. Ло Фей втихомолку фыркнул. Трещины в их плане преступник разглядел еще до того, как они с Люсуном вступили в гараж Хуан Цзэйуаня. «И как ты теперь поступишь?» — спросил он. «Придешь за тем стрелком? Ян Линем? «Для меня это вопрос принципа», — мягко произнес голос в наушниках. «Из твоих уст это заявление звучит реально опасно». «Некоторые дела нужно доводить до конца», — произнес преступник с ноткой гордости. «Для моего наставника это были убийства сержанта Джен Хао Мина и Дэн Хуа. Что до меня, то мне нужно найти правду о смерти моего отца. Я сделаю это на свой лад, как бы опасно ни было это дело». Боковым зрением Ло Фей уловил силуэт. Он моргнул, проясняя зрение, и увидел, как Мудзянь-Юнь держит вне поля камеры лист бумаги. Изображение походило на ЭКГ, но вместо однородного рисунка волн там были длинные ровные линии, а затем внезапные колебания. Что-то в этом изображении казалось знакомым. Ло Фэй замер. Быть того не может. Что-то пришло на ум? Чутко спросил преступник. Быстро оправившись, Лофей изобразил ухмылку: Ты знаешь, о чем я думаю? Ты нервничаешь, это я ощущаю. Просто какая-то клаустрофобия давит в этих жутких лопухах. Он снял громоздкую гарнитуру и положил ее на стол. Одной рукой, потирая в притворном изнеможении виски, другой осторожно ощупал наушники. В ткань вокруг каждого из динамиков был вживлен маленький изогнутый кусочек металла. Сенсоры. Эти наушники преступник превратил в импровизированный полиграф. Детектор лжи. Пытаясь скрыть бешенство от унижения и одновременно понять, что этот новый поворот сюжета может значить для Хуан Цзэйуаня, Ло Фэй медленно надел гарнитуру. «Мне подумалось», — сказал он. что ответ на свои вопросы ты мог бы получить и другими способами. То есть? По обычным каналам. Пускай правду о деле номер 130 установит полиция. Полиция? Вы те, кто скрывал правду изначально. Ты действительно думаешь, что я вам поверю? Единственный способ докопаться до сути — это использовать мои методы, как и прежде. «Твои методы?» — в Луфее поднялась волна гнева. «Ты действительно гордишься своими преступными приемами?» «Я наказую зло. Из-за того, что я делаю, справедливости в мире становится больше». «Нет, ты просто творишь иную разновидность все того же зла. Истинное правосудие совсем не похоже на твои извратные проявления». Кроме того, ты уже утратил контроль над тем, что начал». «Что ты имеешь в виду?» «Я о наказании, которому ты подверг бедного учителя. Ты думал, что всего лишь шокировал его, что каким-то образом помог ему вернуть себе достоинство и чувство долга, но теперь он мертв из-за тебя». «Этого не может быть», — воскликнул преступник, явно потрясенный. Все, что он сделал, это отхватил себе кисть, но скорая прибыла вовремя. Кроме того, личностный прорыв, которого он достиг в результате моих действий, был куда более значительным, чем любая физическая боль, которую он перенес. Видимо, ты не слышал новости? Мрачно спросил Лофей. У инь у мертв. Он покончил с собой. Повисло тяжелое молчание. Самоубийство? Но почему? Ты сломил его. То, что произошло в больнице, просто подтолкнуло его к краю пропасти. Послушай вот эту запись, которая циркулирует по интернету, и тебе все станет ясно. Лофей вытащил из кармана MP3-плеер, расположил динамик перед микрофоном гарнитуры и нажал кнопку воспроизведения. Пока шло нелицеприятное интервью, он поглядел на Му Цзянь Ёнь. Вид у нее был разъяренный, значит, слышит впервые. То брал интервью, прослушав всю запись, спросил преступник неживым голосом. Это не важно. Он не убивал у Инь У, а наверное, смерть его обрек ты. Лофей усмехнулся в камеру. Думая при этом, что делаешь для него благо, было слышно, как у противника участилось дыхание. Это был именно тот эффект, на который рассчитывал Лофей. но не успел он нанести еще один удар, как преступник блокировал его спокойным ответом. «Ты ошибаешься. Боль ему причинил не я. Это было еще одно злодеяние. Ну а ты, поскольку не в состоянии наказать того репортеришку, решил переложить ответственность за смерть У-Инь-У на меня». «Во всяком случае, контроль над ситуацией ты утратил. Вот почему в обществе существуют правила, следовать которым у тебя не получается. И когда ты обособляешься, тешись мыслью, что ты по-прежнему вершитель судеб, такое и происходит». «Я-то думал, у нас приятельская беседа», вздохнул преступник. «А эти мелкие уколы мне не нравятся». Честно говоря, я слегка разочарован, так что не вижу смысла продолжать это. Скажи мне, где мальчик, произнес Лофей, возвращая разговор в прежнее русло. Он безвинен. Информация, которой ты домогался, у тебя уже есть. Держать его в плену теперь бессмысленно. Я его отпущу. А беседа еще не закончена. Похититель внезапно хихикнул. «Не хотелось бы обойти внимание и Цзяньюнь, а то обидится». «Ты хочешь с ней поговорить?» «Да. Передай ей наушники, будь так добр». Ло Фея пробирала смутная тревога. Вместо того, чтобы уйти со связи сейчас, когда стало очевидно, что из собеседника больше ничего не вытянуть, Преступник фактически затягивал разговор, зная, что это дает полиции время отследить его местонахождение. Что он замышляет? Встав со стула, Лофей жестом позвал Мутзяньюнь, а как только вышел из-под обзора камеры, быстро прошептал ей: «Делайте все возможное, чтобы удержать его. Если будет о чем-то расспрашивать, подыгрывайте. Но без вранья. Вы видели распечатку.» Му кивнула с хмурой сосредоточенностью и села перед камерой, вооруженная наказом Ло Фэя. Тот взглянул на часы – пятнадцать пятьдесят одна. Разговор с Эвменидой длился уже почти два часа. Зазвонил сотовый. На том конце был Цзэн Жихуа. Начальник Ло торопливо сказал он: «Мы только что нащупали еще одну точку – отель Цзиньхуа на улице Шуньде». Когда я туда позвонил, администратор сказал, что в 10 утра в номере зарегистрировались молодой мужчина и мальчик. Номер соответствует имеющемуся у нас IP-адресу. Мальчик был как бы не в себе. Мужчина сказал, что приходится ему дяде, и что мальчик он привез в Ченду показать врачу. Я пробил документ, который он использовал для регистрации. Это времянка рабочего мигранта, который вчера заявил о краже своего бумажника. «Точно он», — процедил Лофей. «Подожди минуту». он в волнении посмотрел на музиан юнь которая сейчас разговаривала с эвменидами. улица Шуньде. мысленно ло фэй попытался воссоздать карту местности да куда там в этом городе он все еще был чужаком заметив перемену в настроении начальника к нему подошел хуан Цзэй-Юань. что нибудь о чем мне следует знать поинтересовался он как далеко отсюда до улицы Шуньде? спросил ло фэй минут двадцать Хуан цзэй -юань внимательно вгляделся в лицо Ло Фэя. «Там что-то происходит?» «Эвменида сейчас там. Вы знаете дорогу?» Хуан цзэй -юань посветлел лицом. «Еще бы! Я в этом городе, считайте, сторожил. Едем, машина под боком». Он заспешил на улицу, даже не дожидаясь, что скажет Ло Фэй. Идя за ним, тот снова прижал трубку к уху. ддзеенджихуа ты еще здесь когда доберетесь до отеля оцепите все входы и выходы в номер не входить я буду там минут через двадцать понял сказал дзенджихуа если кто то из вас удерживает его на проводе на этот раз ему не уйти ловэй оглянулся музианюнь по прежнему была поглощена разговором с вменидами хотя наверняка заметила перемену в общей атмосфере Возвращаться, чтобы махнуть рукой перед отъездом, значило лишь терять время. К тому же был риск спугнуть преступника. Через несколько секунд ко входу подъехал Хуан Цзэй-юань, и Ло Фэй запрыгнул в автомобиль. Когда патрульная машина рванула с места, он набрал Индзяня. «Мы отследили местонахождение в Менит и направляемся туда. Оцепление вокруг кафе снять, Му Цзянь юнь все еще разговаривает со Вменидами». Присматривайте за ней и докладывайте о любом движении. «Вас понял!» 16.13. Отель Цзиньхуа. На выходе из машины к Ло Фэю и Хуан Цзэйуаню подбежал командир Лю Сун. Все входы и выходы оцеплены, в том числе и окна с задней стороны отеля. Сюда мы прибыли в 4.02, и можно гарантировать, что с того момента отель никто не покидал. Еще мы показали фото Дэяна персонала на регистрации. Там уверены, что это и есть тот мальчик из 212 номера. А мужчина хоть и носит, по всей видимости, какую-то маскировку, но внешность в целом соответствует описанию убийцы Хань Шаухун. «Отлично», — Ло Фэй кивнул. «С эвменидами до сих пор на связи Му Цзяньюнь. Будет неплохо, если это продлится еще немного». «Как станем проводить задержание?» — спросил Люсун. «Вскрыть электронный замок несложно», — сказал Лофей. «Этим займусь я. Но подстрахуемся, не исключено, что дверь заперта еще изнутри. Действуем по моему сигналу». Все встали на изготовку. Лофей с карточкой-ключом присел возле двери на корточки. Люсун с еще одним офицером встали на расстояние удара. Четверо других спецназовцев припали к стенам по обе стороны от дверного проема. В нескольких шагах замер Хуан Цзэйуань. Ло Фэй приподнял левую руку, на секунду задержал ее и пальцами дал отмашку. Едва он провел карточкой по щели и вспыхнул зеленый огонек, как Люсун Сун с офицером ногами вышибли дверь, которая грохнула о стену. Полицейские с оружием наготове ворвались в номер. Но задерживать здесь было некого. Номер выглядел в точности, как на мониторе компьютера 33. На огромной кровати сидел мальчик, связанный с кляпом во рту. Глаза его сонно остекленели, словно он был под наркотическим дурманом. «Дэям!» — крикнул его отец с радостью, которая смешивалась с тревогой. Он подбежал к кровати и подхватил сына на руки, нежно шепча со слезами на глазах. Мальчик мой, мальчик мой. Напротив кровати стоял стол с ноутбуком. Там была запущена программа чата. В окне на мониторе виднелось лицо Му Цзянь Ёнь. а вот стул перед компьютером пустовал. Полицейские молниеносно обыскали ванную, шифоньеры, даже пространство под кроватью, безуспешно. Лю Сун бросил на Ло Фея унылый взгляд. Вскоре прибыл Цзэн Жихуа. Оглядев пространство номера, он разочарованно покачал головой и произнес. Похоже, мы все еще на шаг позади. Телефон Ло Фея загудел вибрацией, звонил Ин-Тянь. Преступник прервал разговор, доложил он. Наверное, снялся с места. Ло Фэй изо всех сил сдерживал в себе клокочущий гнев. Это мне известно, бросил он. Мы уже в номере. Здесь сын Хуан Зи а вот и вменит нет. «Какого черта вы не предупредили нас раньше?» «Но он закончил разговор всего-то десять секунд назад», — растерянно сообщил Индзянь. «Что?» Ло Фэ еще раз посмотрел на компьютер. Окно чата было все так же открыто. Впечатление такое, будто Мудзянь Юнь продолжала разговор даже после того, как они вбежали в комнату. «Я позвонил, как только здесь, на компе, пропал звук. Должно быть, он сорвал наушники и сделал ноги. Сеанс даже не закрыт». «Через минуту перезвоню», — закончил разговор Ло Фэй. Он подошел к столу, с каждым шагом все больше обмирая сердцем. «Он ушел, причем не только что», — сообщил он остальным. Рядом с гарнитурой на столе лежал мобильный телефон. Натянув нейтриловые перчатки, Ло Фей его взял и просмотрел журнал звонков. Последний из них закончился минутой раньше, а длился пятьдесят две минуты. «В этой комнате его давно уже не было», — сказал Ло Фей, показывая остальным журнал вызовов. «Час, если не больше. С нами он разговаривал через этот телефон и отключил трубку, только когда услышал, как мы вламываемся в дверь». час назад спросил хуан дзеюань который сейчас развязывал путы на руках и ногах сына то есть он ушел после разговора со мной Лофей фэй кивнул дзеенджихуа устало сел в углу комнаты дикий выброс адреналина на котором он из кафе петляя и останавливаясь прибыл сюда теперь был израсходован если он сбежал зачем было притворяться что он с нами болтает в чем цель Та же, что и у нас, отозвался Люсун. Выиграть время, и мы дали ему достаточно времени. Может, даже достаточно, чтобы добраться до стрелка. Ян Линя? Встрепенулся Лофей, он в безопасности? Я дал ему подробный инструктаж, и за ним наблюдают два моих лучших бойца. Ян, можно сказать, более чем готов. Люсун вынул свой сотовый. Я ему сообщу. «Предчувствие у меня скверное», — неохотно поделился Ло Фэй. дзен вы можете дать какую-то информацию о программе, которую он мониторил?» дзен включил ноутбук и принялся за работу. «Ага, понятно», — сказал он через некоторое время. «Диаграмма полиграфа целиком». Ло Фэй наклонился, чтобы внимательнее рассмотреть экран. Преступник показывал Хуан Цзэйюаню фотографии всех бойцов спецназа, занесших службу в городе 18 лет назад. Заставлял его просмотреть их одну за другой. Должно быть, он был еще в номере, когда делал это. «Нужно, чтобы вы сопоставили фотоснимки с полиграммы по хронометражу». Он указал на несколько пиков в таблице полиграфа. Каждый из них был снабжен временной меткой. Слушай, начальник Ло!» Цзэн Хуа открыл папку с файлами изображений и начал проверять, когда они были открыты в последний раз. Один из них привлек внимание Ло Фэя. «Стоп!» — скомандовал он. «Хуан Цзэ Юань, идите сюда!» Выделил фотографию худого мужчины с удивительно сияющими глазами. «Это он? Тот самый стрелок?» «Да!» — ответил Хуан Цзэ Юань, приоткрыв рот от удивления. «Но откуда вам известно? Только полицейские на месте преступления знали об этом». «Это не важно», — сказал Ло Фэй. «Важно, что если знаю я, то и в Миниды тоже». «Это полиграф», — выпалил Цзэн Жихуа. «Вот именно. В наушниках того компьютера преступник установил датчики», — мрачно сказал Ло Фэй. «И обхитрить его, Хуан Цзэ Юань, вы никак не могли». «Даже если бы у вас был идеальный контроль над своей мимикой, жестами и тоном голоса, самые незначительные колебания в биометрике выдали бы вас с потрохами». Хуан Цзэ Юань поник головой. «Неудивительно, почему он так точно указал место нашего разговора. Теперь все обретает смысл». «Наушники он, должно быть, подменил на заранее приготовленную гарнитуру». сообразил Цзэн-Жихуа. Лоффэй ткнул пальцем в изображение на экране. «Дайте мне информацию об этом человеке», распорядился он. «Мне нужно знать, где он сейчас и что с ним».